Суверенная территория Техас, город Аламо, 2 2 а второй год, 3 0 е число шестого месяца, воскресенье, 12-20. в В о с к р е с е н ь е весь город шел слушать преподобного к у и м б и п р о п о в е д о в а в ш е г о на городском стадионе, а мы, как представители других религиозных конфессий, могли провести утро в постели, предаваясь изнеженности нравов и не подвергаясь при этом всеобщему осуждению. Около двенадцати раздался стук в дверь, и мальчишка лет двенадцати в красной почтовой кепке и синем комбинезоне, приехавший навалявшимся у лестницы велосипеде, передал мне телеграмму. Я глянул. Бонити ответ пришел, но уже из Ньюрина по-английски. Просили встретить представителя компании Custom Arms, который прибудет во вторник с конвоем из этого города. Понятно, приезжает связник Бонити, а я как раз на операции буду. И никакого скандала не получится. У нее тоже служба. Повезло. Отдал телеграмму адресату, валявшемуся в чем мать родила, и сам в постель завалился. Ленивый думает. е А вот вы влюбитесь п о у ш е в самую красивую женщину, потом вам вдруг ответят согласием о место медового месяца, труба зовет солдаты в поход и с в а д е б н о е путешествие в кануе с фейерверками из всех стволов на поражение, а потом вдруг тишина. И выходные, и никуда не нужно спешить. Рано вы устанете. Не думаю. н а й д е т е чем заняться. Поэтому больше про воскресенье писать нечего. Мы только до кухни отходили и кофеварке, и то не часто. Все. За навес. Отвернитесь.